Глава двадцать четвёртая. мне кажется, что тебе необходимо поподробнее рассказать мне о плане захвата крейсера, а также о его внутреннем устройстве. В отличие от вас, бойцов спецназа, мне никогда не доводилось бывать на таких огромных судах. И будет лучше, если ты введёшь меня в курс дела, пока мы движемся в следующий блок». Беркутов понял, что просто кавалерийским наскоком с шашкой на голо такую махину не взять. Слишком много она содержала в себе закрытых площадей, отсеков, вооруженных солдат и матросов, и слишком мало оставалось времени до ее перезапуска. Пока гравитации и циркуляции воздуха не было, не говоря уже про освещение, последнее, кстати, для драгов не являлось существенным из-за особенностей ночного зрения. Автоматические системы охраны и межсекционные барьеры, слава богу, тоже не действовали. Защитники были выпиты досуха, и их крох, вырабатываемый организмами маны, хватало лишь на поддержание собственных систем жизнеобеспечения в скафах. Лишившись тяжелых калибров, они могли противопоставить из вооружения лишь холодное ручное и метательное оружие да зачарованные артефакты. Но даже прорубаться через десятки тысяч существ – это и негуманно, и немыслимо. Требовалось как-нибудь сократить число жертв с обеих сторон. «Ваше Величество!» – начала офицер, но была прервана командиром. «Разрешаю тебе в неофициальной обстановке обращаться ко мне по имени!» Ускорил он процесс коммуникации с новой фавориткой, как посчитали его извительные жены, а Сесилия тут как тут уже сняла с боевого дежурства один из своих локаторов дальнего обнаружения и повернула его к говорившим, пока остальные катерки шли в хвосте и хлопали ушами. «Простите, Олег!» Привыкшая к дисциплине и субординации драконша смутилась. «Позволь, я покажу все на моем планшете». Она как бы по делу придвинулась ближе и коснулась человека. На дисплее появилось изображение корабля в разрезе. «Мне он внешне напоминает нашу земную рыбу-молод с телом, как у кита». «А что это у нее находится в пасти? Зубы?» Показал пальцем мужчина, удивившись некоторому сходству. «Тут располагается ракетно-бомбовая батарея» но нам до нее еще очень долго добираться, впрочем, как и до ходовой рубки в голове вашей рыбы. Мы в первую очередь обычно захватывали управление, тем самым принуждая всех к добровольной капитуляции, но теперь, прижавшись сильнее, неопределенно повела плечами. «Продолжай. Расскажи про отсеки и про способы быстрого перемещения по кораблю, а также про нашу тактическую расстановку», подбодрил землянин, чтобы ускорить процесс так как до промежуточной цели перехода оставалось совсем немного. Сейчас мы направляемся в центральный машинный зал, где расположен главный котел маны и сферы маноумножителей. Там же имеется малая ходовая рубка с доступом к распределителю потоков магической энергии, которую передаются сигналы управления с мостика крейсера. Этот зал хорошо охраняется, потому что является сердцем всего корабля. Кроме него еще существуют два вспомогательных машинных зала с оборудованием поменьше, Они обеспечивают подпитку бортовых систем жизнеобеспечения и вооружения. На планшете по очереди были увеличены планы отсеков. От их обилия у Беркутова даже опустились руки. «Так, у нас сейчас имеется в наличии личного состава примерно около четырех с половиной рот». Начал он вслух рассуждать о распределении целей. «Рот? А, ты хотел узнать, сколько у нас в подразделении ртов. Олег, не волнуйся». Мы уже знаем о ваших земных флотских традициях кушать в отсутствии гравитации. И все девочки на всякий случай заранее поели, чтобы не отвлекаться на песца во время штурма. Извини, они пока не очень доверяют этим, на их взгляд, глупым суеверием», успокоила ушлая командирша. «Хорошие девочки, нам уже нравятся, тратиться на еду не нужно», поихидствовал симбионт. «Не рот, а рота, название земного военного сухопутного формирования». Возмутился полководец и про себя с досадой добавил «И как только это умудряется в голове переводиться с земного, постоянно какой-то двойной смысл получается. Короче, не отвлекайся, давай дальше, пока нам действительно писец не настал». «Я поняла, ускорюсь. От машинных залов идут пять горизонтальных ярусов, по краям вверху и внизу артиллерийские галереи, в них можно попасть через склады накопителей. Ближе к центру по обоим сторонам жилые блоки казарм десанта и кают экипажа и центральная транспортная магистраль. При нормальном функционировании сила тяжести направлена в сторону центра, к магистрали, в которой, напротив, постоянно пребывает состояние невесомости, но сейчас невесомость пока везде. И Тро улыбнулась Текера между делом нагло строя глазки, ревнивая сессия не отставала от них ни на шаг. «Я бы удивился, если бы было наоборот», — хмыкнул простодушный капитан Орла. «А что это за ошейник такой на корпусе крейсера прямо за головой?» – уточнил он на дисплее. «Это грузовой транспортно-десантный узел со множеством технических люков наружу, через которые как раз повылазили на поверхность боевые роботы. В целом, это вся система многокилометрового исполина. Нам необходимо попасть в его головную часть и взять в пленных командующего эскадрой. Тем самым захватим не только этот, но и остальные корабли на орбите, принадлежащие роду Асэшун». «Так, нашу стратегическую цель я уяснил. Теперь подробнее, как по этим просторам перемещаются». Наклонился поближе космонавт. «Обычно в узловые точки ведут настроенные порталы, но сейчас они не функционируют. Остаются транспортные магистрали и коридоры, по которым двигаются с помощью имеющихся на скафандрах устройствах, артефактах, левитаторах. Вот, смотри». Поймав удивление в глазах мужчины, девушка решила показать. «У нашей Рабиши тоже есть такой блок на спине» а органы управления на наручах. Сессия аж передернула и покоробила от какой-то выскочки такой фамильярности к ней, супруге самого кронконсорта. «А где наш левитатор? Почему ты не побеспокоился взять его и для нас?» С командирским укором подумал человек. «Так он нам в принципе и не нужен. В условиях отсутствия силы тяжести наши борговские системы работают гораздо лучше и не расходуют эту ману. У Васи, кстати, такой же». «Это только звероморфы имеют лайт-версию скафа. Извини, на поезд всего не повесишь». Как обычно, вывернулся помощник. Кому было адресовано негодование? «Понял. А почему нам просто не взять и не трансгрессировать к этому адмиралу прямо на мостик? Запасы мана у нас приличные. Колданули и уже там». Придумал находчивый самохаб. «Олег, ну не спеши ты сыпать безумными идеями. Послушай сначала все до конца». Неожиданно добил на нит. Задев гордость хозяина за живое. Драконша посмотрела на полковника со снисходительной улыбкой, как на неоперившегося птенца. «Так это же все знают. На кораблях установлены специальные магические отклонители. Они так настроены, что любой неучтенный портал, любая попытка трансгрессии выбрасывает прямо в безвоздушное пространство в неизвестные координаты». «Ха-ха! Это была шутка с риторическим подтекстом, на которую не требовалось ответа!» В душе, скрипя зубами и злясь на себя, он быстро решил замять оплошность и перешел на более прагматичную почву, где как командир может быстро заставить себя уважать. «А лучше ответь мне, чем сейчас заняты отделившиеся ранее бойцы и каков наш дальнейший план в целом?» «Два наших рта направляются кушать», запуталась она, услышав неожиданно строгий тон начальника. «Не рта, а роты!» – начал заводиться мужчина. «Извините, исправлюсь», – обескураженно потупилась девушка. «Две наши роты направились захватывать нижний вспомогательный зал». Затем разделятся и через склад, нижнюю арт-галерею и казармы будут пробиваться в носовую часть. Мы все тут присутствующие, захватываем центральный зал и тоже разделяемся. Наша маленькая рота». «Не маленькая рота, а взвод», – взъелся Олег. А сесси, видя далеко уже не романтическое настроение мужа, злорадно ухмыльнулась. «С такими мужчинами, как Олег, нельзя так легкомысленно вести себя и намекать на их ошибки. Сразу получишь в ответ». «Простите, ваше величество, я всего лишь простая адъютанша, выходец из бедного рода с провинциальной планеты, расположенной на границе с инсектоидами, но обязательно постараюсь привыкнуть к этим очень интересным земным названиям и традициям. Уделяйте только мне побольше личного времени, чтобы смогла быстрее перенять вашу культуру». Повинилась Текера, умоляюще глядя в глаза Беркутова. А зайцы девочка, все прекрасно слышавшая, приподняла бровь, подозревая в ответе женскую хитрость. Тут явно снова разыгрывается жертвенный гамбит с ласковой ловушкой для земного простачка. «Будь по-твоему, цыпа, но помни, как офицер-координатор ты должна всегда точно и ясно изъясняться, чтобы твой непосредственный руководитель мог принимать правильное решение». «Уяснила?» – смягчился он, решив не сильно отыгрываться на бедняжке за свое упущение с порталами. «Продолжай. Наш взвод пойдет вперед по центральному магистральному тоннелю прямиком в рубку» а две оставшиеся роты на захват верхнего машинного зала. И следом разделившись, тоже через склад накопителей, верхнюю арт-галерею и каюты экипажа нижних чинов выдвинутся параллельно нам. Она, радостно виляя попой, наконец закончила рапорт о дислокации. «Хороший план. Надеюсь на твой боевой опыт бывшего шефа спецназа». «Командуй, я пойду в авангарде. Мне будет не до этого», Похвалила крыленную подчиненную капитан, И так, как все уже сгруппировались у запертого люка, крикнул «Вася, к черту дверь, на штурм!». Отмагнитив одну ногу от пола, андроид двинул ей по хлипенькой для него межсекционной двери и шустро вломился внутрь, ведя огонь по сторонам. Следом протолкнулся не менее габаритный из-за броневого комплекса Олег, стреляя с плечного трехствольного фазера, умудряясь одновременно попадать сразу по трем целям. Этим удалось ошеломить противника и сразу занять значительный плацдарм для наступления, заполнив его пребывающими десантниками. Началась жестокая перестрелка среди оборудования, принесшая первые потери штурмующих. Упирающуюся с от штурма благоразумно удержали пушистые сестры по мужу, как следует мявкнув на нее, чтобы не дурила, сидела за порогом и не привлекала врагов своим белым хвостиком. А Текера, как верный адъютант, как нарочно не отставала от командира. Отражая со спины нескончаемые полчища неожиданно выскочившей стаи динозавроподобных гуманоидов-раптов. Встретившиеся новые противники из пехоты рептилоидов обладали звериной силой и скоростью. Их тяжелая, как таран и бронированная голова обладала мощными челюстями, которыми они разрывали подставившихся десантников. Когтистые руки потомков динозавров и сами по себе представляли опасность. А когда они еще несли холодное оружие, было опасно вдвойне. Такая стая голов около двухсот, внезапно прикрываясь оборудованием, сделала брусиловский прорыв с двух сторон по флангам, заходя с тылу и не обращая внимания на потери. Олег и Вася на острие клинка просто не успели перевести на них огонь, занятые подавлением укрывшихся драгов. Подразделение, попав в окружение, оказалось на волосок от гибели.